К Родине. Ночь дана, чтоб думать и курить, И сквозь дым с тобою говорить. Хорошо. Пошуркивает мышь. Много звезд в окне и много крыш. Кость в груди нащупываю я. Родина, вот это кость твоя. Воздух твой, вошедший в грудь мою. Я тебе стихами отдаю. Синей ночью рдяная ладонь Охраняла вербный твой огонь, И тоскуют впадины ступней По земле пронзительной твоей. Так все тело, только образ твой, И душа, как небо над него. Покурю и лягу, и засну. И твою почувствую весну. Угол дома — памятный дубок, Граблями расчесанный песок. 1924 год